Он же хотел прочитать что-нибудь из Вирджинии Вульф. И Элистер посоветовал комнату Якоба. У выхода на посадку толпятся пассажиры, в основном туристы. Болтают, хвалятся один другому, пересказывают, что видел, осмотрели-то они вместе. Длинный худой мужчина обнял маленькую толстушку. Та, а от восторга, закрыла глаза, а потом стала тихонько напевать. Вот оно, полное счастье, — подумалось Якобу. Из Тегеля Якоб сразу поехал на Мауэрштрассе, где его ждал Шрайбер. Только времени у Шрайбера не было, и встреча прошла в суете и спешке, а адвокат второй стороны отказался от встречи, когда Якоб уже был в Трептове, обходил виллу, облаяни двумя собаками в саду, где в конце концов на него наорал какой-то дядька, злобно угрожая, прихватив собак за ошейники, будто вот-вот спустит их на незваного гостя как направился в сторону парка и советского памятника. Недалеко отсюда детский сад и в кустах, пока еще нежно-зеленых, он увидел пестрые пятнышки, услышал голоса, такие звонкие и самонадеянные, будто каждый хотел выкрикнуть в восторге. «Я тут!» Птицы чирикали щебетали, а Якоб с удивлением заметил множество воробьев копошившихся. В пыли было сухо, почти лето. Дойдя до шпре и маленькой бухты, подумал... Не взять ли лодку на прокат? Полюбовал с островками Либесинзель и Кратсбрух. Справа заброшенный парк культуры, где условные сломанной карусели погибают динозавры и громадные лебеди. На скамье сидел бродяга. Нагло ему улыбнулся, приветно помахал рукой молодой женщине с заплаканным лицом, которая толкала впереди себя коляску. Отсюда тропа, сужаясь, вела прямо по берегу реки, Мимо редкого лесочка справа, а на другом берегу фабрика, и грузовики не слышно увозят оттуда товар. В воду уходят мостки, но парома не видно, только баржа медленно движется по воде, баржа под названием Вроцлав, и людей на ней нет, только белевая веревка, и полощутся на ветру яркие полотенца, а у поручней стоит велосипед. От мостков исходил теплый запах дерева и лета, по небу плыли пушистые облака, и якоб, словно сокрушаяся от потери, вспомнил Бентхэма. На ум ему пришел Штехлин, фонтане, лодочная прогулка, просыпающаяся любовь. Реституция есть фарс. В конце концов, речь идет не об объектах, а об утраченной жизни и утерянных воспоминаниях, о воспоминаниях, которые отобраны у людей и уничтожены. Вот бы прыгнуть в эту воду головой вниз и с закрытыми глазами, вот бы скользнуть чужую шкуру и выскочить из воды свежим, светлым, полным жизни, каким он никогда не бывал. А сам он утратил ли хоть что-то? Якоб с удивлением задавал себе этот вопрос. Да, потерял мать, но все равно не скучал о детстве. Родительский дом для него значил мало. Воспоминаний о матери много, и в итоге вырисовывался контур, который нужно заполнить, точнее, часть контурной линии, ведь еще есть Изабель и Бенхем. Возвращаясь к станции метро, он достал мобильный и набрал номер Андреша. Тот немного удивился, но и обрадовался. Договорились встретиться вечером. Когда андрыш опоздав на полчаса, тянувшийся так же долго, как сегодняшняя дневная прогулка, появился в дверях кафе «Ленсик», якобы даже испугался, такой он стал внушительный, солидный и, главное, очень скоро вник в суть проблемы. «Разве Бентхем не прав?» — поразмыслив спросил Андреш. «Ты ведь действительно верил, что восстанавливаешь некую справедливость, а тут уж без евреев не обойдешься». Хотя их конференцию по материальным искам многие рады бы послать куда подальше. Призраки прошлого или их потомки, впрочем, тоже сильно напоминающие призраков, подкидывают государству свидетельство того, что Федеративная Республика это дело продвинула, наладила, и что преступно только ГДР с ее на весь мир объявленной невиновностью. Политики ведут игру. «Прошлое право против права на прошлое» и прикрываются именем истины. Что ты имеешь в виду, не уразумел Якоб? Действия Федеративной Республики оправданы. Может, многие не хотят видеть тут евреев, но это цена вопроса, если хочешь называться правовым государством. А другие последствия нацизма никому не интересны. Теперь о них и говорят по-другому, постепенно выставляя вперед жертвы, принесенные немцами, бомбардировки немецких городов. Пойми меня правильно.